Глава 4. Дела семейные. Организовать полностью закрытый городок, этукую шарагу не получилось. Местные просто не понимали данного принципа хозяйственной деятельности, с тем, что нельзя опускать внутрь посторонних без особого на то разрешения княжеча. Они были согласны. Это понятно и правильно. Но вот сами сидеть в крепости безвылазно неделями и месяцами нет. Этого штыков как-то не учёл, но не стал накалять обстановку, доводя до бунта. Да, все инвалиды, что пошли под руку княжичу, поклялись на евангелии жизнью, что не станут болтать о том, что происходит за забором, даже с родственниками. Но медовуха хорошо развязывает языки особенно если так и распирает поведать по секрету всему свету о задумке княжича, больно уж необычные дела творятся. Шутка ли 10 пудов чугуна в сутки выплавлять? А сколько всего делается, начиная от наконечников стрел и заканчивая большими чугунными казанами, в которых крупного барана можно сварить целиком. Ведь иногда так хочется оказаться в центре внимания, показать свою причастность к великим делам. А то, что в крепости происходит что-то интересное, многие в окружающем мире уже догадывались. Тут и закупка большого количества руды, угля, тут и найм кузнецов, и появление на рынке металлоизделий от ножей и серпов и новинки кос из доброй стали, да до чугунных котёлков и наборов к домашним печам. Крестьянам ветер ты уже не закроешь. А они, полученные в уплату за труды изделия, сносили на торг, где и выменивали на нужные им изделия. Большую часть скупали купцы. Что мониторил и рынок, и не могли не заметить данного факта. Вот они-то и заволновались. И заботились розыском источника появления товара столь хорошего качества, да в таких количествах обоснованно подозревая, что на торгс носится лишь часть. И это учитывая, что большая часть получаемого металла шла на внутреннее потребление: оборудование для кухонь, печей, создание простейших станков типа прокатного и прессавального, а также механического молота, ну и складывались что-то в запас. Выходить на рынок и обрушивать цены на данном этапе не хотели. Так что умные люди сложили 2 плюс 2 и получили верный результат. Княжичи у них торговый хлеб отбирает. О чужом интересе свидетельствовало появление в окрестностях охотников, собирателей ягод и прочих даров природы в несколько излишних количествах. И не заметить шлейф густого дыма они не могли, что подтверждало подозрениям. Так что в скором времени стоило ожидать начала мягкой вербовки обитателей крепости, а потом, того и гляди, похищения с целью информационного потрошения, что сопровождается физическими изтезаниями и последующим кормом рыб. Тут с этим просто нравы суровые. Причувствуй подобный результат. Штыков через рецеп клиента старался держать бывших дружинников от производственного процесса подальше и ограничить общение с мастерами. Но дружинники и сами не особо стремились болтать с рабочими. Сказывалась боевая кастовость. На этой почве даже пищу они принимали в разное время, чтобы не разговориться за едой. Тем более, что рабочим особо и некогда чесать языками. Только успевай крутись. Проблема в том, что дружинники все же не слепые, даже если одноглазые. Что-то да видят. Как полости в холме роют, как кирпичами внутренности обкладывают. Без подробностей, но все же много ли надо умному человеку сообразить. Как руду с углем загружают, как работают меха, а потом через три дня льется металл. Вопрос в том, как многое не понимают из увиденного, и что из их гипотетических рассказов смогут понять вероятные разведчики. Что до мастеров и их помощников, то с ними в этом плане было лучше. Их молчание и желание сидеть в крепости покупалось обещанием высокого вознаграждения. Благо они видели результат своих трудов и понимали цену И если до первой плавки чугуна ещё было какое-то рабтание, то после, как отрезало, опять же мастера жили в крепости с семьями, так что больших причин гулять у них не было. Это войны от безделья маялись. Надо пока не поздно организовывать службу внутренней безопасности, предложил Штыков. Без этого никуда уже сейчас, а в будущем без разведки и контрразведки Так и подавно. И как ты это себе представляешь? Смутно признался Штаков. Со всеми этими шпионскими делами я знаком лишь исключительно по книгам. Да и там всё без подробностей описывалось. Но, как я понимаю, нужны верные люди, прямо-таки собачьей преданности, по крайней мере, на высших должностях. «Увы, таких в нашем окружении пока нет, и остается надеяться, что именно пока. Но с чего-то все равно начинать надо». «И с чего начнем?» «С провокацией и показательного наказания болтуна. Это заставит остальных быть более сдержанными и понять, что ты не шутишь». Княжич оскорбленно насупился. «Это...» «Да, знаю, это бесчестно, даже подло». Но на кону стоит не просто удержание секрета, но и твоё великое княжение, а также безопасность всех русских земель. Это наш крест, и нам его нести. С крестом штыков попал в цель. И Юрий Всеволодович вынужден был в целом согласиться с необходимостью проверок. Но мы такими шагами по отношению к дружинникам можем потерять их доверие, всё же сказал он. "Оби, чувы какие неженки", фыркнул Юрий Вселенец, но тоже призадумался. Сбрасывать полную потерю лояльности со щитов не стоило. Ни в той, ни в ситуации, чтобы разбрасываться таким ресурсом. Могут ведь посчитать себя свободными от обязательств, и несмотря на клятвы, цели направлены пойти на прямое предательство. Нет, на прямое предательство они не пойдут, заметил рецепент. Но и защищать мои интересы не станут, если могут этого не делать, оставшись в стороне, тогда как сейчас кинуться на защиту, не раздумывая. Классическая палка о двух концах. Что ж, надо над этим ещё подумать и молиться, чтобы охотёй до наших секретов по-прежнему опасались связываться с тобой, дабы не поиметь проблем от отца. Беда только в том, Что рано или поздно кто-то осмелеет настолько, что потеряет всякую осторожность, и если не сам влезет, то подредит кого-то на долю малую. Как говорится, нет такого преступления, на которое не пойдёт капиталист, то бишь купец, ради получения 300% прибыли. Хотя за точность цитаты не ручаюсь, но смысл верный.